Гамильтон Бургер приберег своего коронного свидетеля для утреннего заседания. «Вызовите Гомера Гарвина-младшего», — сказал он, как только суд возобновил свое заседание. Младший Гарвин выступил вперед. Губы его были плотно сжаты. Его привели к присяге. Он назвал свое имя и адрес и заявил, что он является сыном вчерашнего свидетеля Гомера Гарвина. «Итак» сказал Гамильтон Бургер, вытягивая указательный палец по направлению к свидетелю. «Я собираюсь спросить вас внимательнейшим образом выслушать все мои вопросы и ответить на них, не давая никакой дополнительной информации. Установлено, что ваш отец приобрел три совершенно одинаковых пистолета по внешнему виду, калибру и отделке. Для удобства мы назвали тот, который был отдан вам пистолет младшего, Тот, который был у него в кобуре в вечер убийства, пистолетом из кобуры, и тот, который лежал у него в сейфе, пистолетом из сейфа. Вам понятны эти условные названия? Да, сэр. Было установлено также, что вечером 7 октября ваш отец передал ответчице Стефании Фелкнер пистолет, который мы называем пистолетом из кобуры, что затем он взял из сейфа и положил к себе в кобуру то оружие, которое мы называем пистолетом из сейфа. Установлено также, что один из этих трех пистолетов оказался орудием-убийством и приобщен теперь к делу как вещественное доказательство номер 30. Вам понятны все эти факты? Да, сэр. Очень хорошо. Теперь я хочу спросить вас об оружии, которое ваш отец отдал вам и которое мы назвали пистолетом младшего. Я хочу у вас спросить, передали ли вы 8 октября это оружие Пэримейсону? Да, сэр. Мистер Мейсон что-нибудь делал с ним? Да. Что именно? Возражаю против вопроса, как несущественного и не относящегося к делу, сказал Мейсон. Возражение принимается, заявил судья Дакер. Я хотел бы задать свидетелю вопрос, связанный с этой стадией судебного допроса, сказал Мейсон. Пожалуйста. Было ли это оружие тем самым, которое мы называем пистолетом младшего? «Было ли это оружие тем самым, которое я сейчас предъявляю вам, и которое значится как вещественное доказательство номер 30?» Свидетель посмотрел на пистолет и ответил. «Совершенно определенно нет. Это был пистолет, по внешнему виду схожий с этим, но другой». «В таком случае», — сказал мейсон Если суд позволит, я хотел бы заявить, что любые действия, произведенные свидетелем с любым пистолетом, кроме данного, никакого отношения к ответчице не имеют и, безусловно, находятся за пределами данного дела. «Думаю, что это правильно», — сказал судья дакер Возражение принято. Гамильтон Бургер сердито проговорил. «В таком случае я спрошу иначе. Вы видели этот пистолет? Вещественное доказательство номер 30». «Да, сэр». «Когда именно?» Его передал мне Перри мейсон Когда? 8 октября сего года. И что вы сделали с этим пистолетом? Возражаю против вопроса, как не относящегося к делу и несущественного, сказал мейсон Что бы я ни делал, это не касается ответчицы. Суд склонен отклонить ваше возражение, заявил судья. Теперь выясняется, что свидетель опознал пистолет, вещественное доказательство номер 30. Что вы делали с этим оружием? спросил Гамильтон Бургер. Я отвез его на квартиру Стефании Фелктер. Ответчица по данному делу? Да, сэр. Что вы сделали потом? Я-то сделал не слишком много. Я просто стоял там, как бревно, в то время как мистер мейсон рассказывал очень красочную историю о том, что ответчица находится в опасности, что привезенное мной оружие она сможет использовать в целях самозащиты. «Теперь вы утверждаете, что мистер мейсон передал вам это оружие?» спросил Бургер. «Да, сэр». «Когда?» «Восьмого октября сего года». «Где?» «В моей конторе». «Перед этим вы передали мистеру мейсону другой пистолет?» «Да, сэр». «Что это был за пистолет?» «Тот, который вы называете пистолетом младшего. Он совершенно идентичен тому, который я сейчас держу в руках» то есть орудие убийства, вещественному доказательству номер 30. Вы отдали мистеру Мейсону пистолет, который мы называем пистолетом младшего? Да, сэр. И что мистер Мейсон сделал с этим пистолетом? Он выстрелил из него. Пуля оцарапала мой стол. Я предъявляю вам фотографию, которая должна изображать стол с длинной царапиной на поверхности и спрашиваю вас, что вы на ней видите. Я вижу здесь мой собственный стол, который находится в моем рабочем кабинете и сейчас. Это фотография моего стола, сделанная сразу же после того, как Перри мейсон выстрелил в него. Что произошло затем? Затем, во время суматохи, которая поднялась в конторе из-за выстрела, мистер мейсон подменил мой пистолет, который я передал ему, и именуемый пистолетом младшего, этим самым, который я держу сейчас в руках, то есть орудием убийства, вещественным доказательством номер 30. Потом он передал мне орудие убийства при таких обстоятельствах, что я был уверен, что это мой собственный пистолет, пистолет младшего, и предложил отвести его Стефании Фолкнер. И поступив так, пытался объяснить отсутствие одной пули в барабане пистолета, а заодно навести следствие на мысль, что орудие убийства, вещественное доказательство номер 30, находилось у вас в руках с того момента, когда было совершено убийство. Это так? Возражаю против вопроса, вмешался Мейсон как против спорного, и кроме того, считаю, что задав его, прокурор нарушает существующие правила ведения судебного допроса. «Возражение принято», — заявил судья Дакер. «Прокурору делается предупреждение, чтобы он впредь воздерживался от подобных вопросов. Присяжные не могут руководствоваться в своем решении соображениями свидетеля». «Теперь продолжайте допрос, мистер Бургер, и прошу вас задавать только те вопросы, которые касаются фактов рассматриваемого дела». Гамильтон Бургер вспыхнул, выслушав замечание судьи, потом повернулся к Перри мейсону и сказал, «Можете задавать вопросы». «Вы показали, — начал мейсон что я подменил пистолет младшего, который вы мне вручили, орудием убийства, вещественным доказательством номер 30». «Да, сэр». «Вы видели, как я это проделал?» «Конечно нет». Вы это сделали в тот момент, когда мы все в конторе были взволнованы вашим выстрелом из пистолета младшего, который вы для этого и произвели, чтобы произвести подмену незаметно. Так откуда же вы знаете, что я совершил подмену, если вы сами этого не видели? Да это же так просто, как дважды два четыре. Другими словами, вы пришли к этому решению, просто сделав для себя вывод о том, что произошло. Да, сэр. В таком случае вы сейчас свидетельствуете не о каких-либо известных вам фактах, а только о тех выводах, к которым пришли самостоятельно. «На основании неоспоримых фактов», — сказал Гарвин-младший. «Но тем не менее ваши показания о подмене оружия, они ведь вытекают не из фактов, а из ваших умозаключений». «Эти умозаключения основаны на неоспоримых фактах». мейсон адресовал нахмурившемуся судье улыбку и сказал, «Ваша честь». «Я опротестовываю показания этого свидетеля о подмене пистолета ввиду того, что это не факт, а лишь умозаключение свидетеля». «Протест принят», — заявил судья. «Совершенно очевидно, что прокурор был заранее знаком с показаниями свидетеля и должен был заранее дать себе отчет в том, что его показания основаны на умозаключениях, а не на фактах». «Одну минуту, если суд позволит», — сказал Бургер. Я хотел бы обратить внимание суда на то, что с его стороны допущена излишняя резкость. Прошу суд разрешить мне сформулировать свои вопросы по-другому, и тогда мне, надеюсь, удастся показать, что свидетелю известны факты, которые он считает неоспоримыми. Они приводят к абсолютно достоверным выводам. «В таком случае пусть эти выводы сделают присяжные», — сказал судья. «Не выставляйте таких свидетелей, которые выдают за реальные факты свои собственные умозаключения». Лицо Гамильтона Бургера залилось краской гнева. Он обернулся к свидетелю. «Вы заявили, что передали мистеру Мейсону пистолет?» «Да, сэр». «Вы заявили, что это не было орудие убийства. Вещественное доказательство номер 30. Но тот пистолет, который мы называем пистолетом младшего, так ведь?» «Да, сэр». «Откуда вам известно, что пистолет младшего, который вы ему дали, не является орудием убийства, вещественным доказательством номер 30?» Я это знаю, потому что совершенно невозможно, чтобы пистолет младшего был использован с этой целью. Почему же? Возражаю против данного вопроса. Снова вмешался мейсон Потому что он представляет собой попытку подвергнуть перекрестному запросу собственного свидетеля для доказательства, что переданный им мне пистолет не мог быть орудием убийства, поскольку это утверждение – собственный вывод свидетеля, который не может являться ответом на вопрос. Протест принят объявил судья дакер «Но ваша честь!» запротестовал Гамильтон Бургер. «Я ведь собираюсь доказать, что... Вы должны предъявлять суду факты, факты и только факты. Ничего больше». «Очень хорошо», сказал Бургер. «Вы передали мистеру Мейсону оружие?» «Да, сэр». «Откуда вы его взяли?» «Из ящика моего письменного стола в конторе». «А как пистолет попал к вам?» Мне дал его отец. Когда? Где-то в районе Рождества. Думаю, это был рождественский подарок. Где был этот пистолет 7 октября? У меня. Весь день и весь вечер 7 октября? Да, сэр. Что вы сделали с этим пистолетом? Я отдал его Перри Мэйсону. И что же Перри Мэйсон сделал с ним? Он выстрелил из него. Что произошло вслед за этим? Мистер мейсон передал мне пистолет и предложил, чтобы я отвез его Стефани Фелкнер. Это был тот самый пистолет, который вы передали Перри Мэйсону? Нет. Одну минуту, прервал судья Дакер. Вы сами сделали вывод, что это не мог быть ваш пистолет. Это так? Да, сэр. Ответ опротестован. Просьба к обвинению воздержаться от того, чтобы вынуждать настоящего свидетеля высказывать свои собственные соображения в качестве свидетельских показаний. Просьба оперировать только фактами. Слушаюсь, Ваша честь. У меня был пистолет. Я передал его Перри Мэйсону. Мистер мейсон выстрелил из него. Потом он вернул мне пистолет и попросил отвести тот пистолет, который он мне вернул, Стефании Фелтнер. Я так и поступил. Что она сделала с пистолетом? — спросил Бургер. Она положила его на стол у себя в гостиной. — Что вы делали после этого? — Мистер мейсон и я ушли вместе. — Что было потом? — Когда мы проходили через вестибюль, мы увидели двух полицейских, вошедших через парадную дверь. — Вы знаете этих офицеров? — Теперь знаю. Тогда не знал. — Как их зовут? — Сержант Голкомп и лейтенант Трек. — Скажите. Пистолет, который вы передали мистеру мейсону находился у вас в течение всего дня 7 октября? Да, сэр. Можете задавать свои вопросы. Торжествующе обратился Гамильтон Бургер к мейсону мейсон встал и повернулся к свидетелю. Вы показали, что пистолет, который вы мне передали, находился в ваших руках в течение всего дня 7 октября? Да, сэр. Вы уходили завтракать? Да, сэр. «Пистолет вы брали с собой?» «Нет, сэр». «Где он оставался?» «В ящике моего стола». «Ящик был заперт?» «Нет, сэр». «И вы полагаете, что это значит, что он был в ваших руках?» «Да, сэр». «Где вы находились вечером 7 октября?» «У меня была встреча с одним дельцом по поводу закупки партии автомобилей». «Пистолет был при вас?» «Он оставался у меня в столе». Когда вы его вынули из стола? После того, как закончил дела, я вернулся к себе в контору, взял из сейфа некоторую сумму денег наличными и сунул пистолет в карман. А потом отнесли его домой? Да. В какое именно время вы его отвезли домой? Примерно в полдесятого, в десять, как мне кажется. Вы недавно женились? Да. Пистолет оставался у вас в кармане, когда вы вернулись домой. Нет, сэр, я положил его на туалетный столик наверху, в котором часу вы отправились спать в тот вечер. Примерно через полчаса после возвращения домой. Что вы сделали с пистолетом? Я оставил его на туалетном столике. Ваша контора была заперта вечером 7 октября? Да. У кого есть ключ от вашей конторы? У меня, затем у моего отца, у моей секретарши и у швейцара. «У вашей жены имеется ключ?» Свидетель заколебался, потом сердито сказал. «Да, есть». «Что вы сделали, встав на следующее утро?» «Оделся, позавтракал, побрился, почистил зубы». Свидетель почти кричал от злости. «Потом». Отправился к себе в контору. «Пистолет взяли с собой?» Свидетель собирался что-то сказать, потом внезапно замялся, с минуту подумал и, наконец, сказал. «Я...» а В общем, нет, не взял. Что же вы сделали с тем пистолетом, который мы называем пистолетом младшего? Я оставил его на туалетном столике у себя в спальне. Потом позвонила моя жена, и я попросил ее привезти мне пистолет. Итак, сказал Мейсон, вы считаете, что пистолет, который вы мне передали, был тем самым оружием, которое вы унесли домой вечером 7 октября? Был всего один пистолет. Моя жена взяла его с туалетного столика. «Откуда вам это известно?» «Ну, знаете. Конечно, меня там не было». «Вот именно», — сказал Мейсон. «Так что вы вполне могли передать мне орудие убийства, которое вам отдала ваша жена». Свидетель спрыгнул с возвышения. «Это ложь. Я категорически отрицаю это». «Садитесь», — сказал судья Дакер. «Свидетелю предлагается вернуться на место и вести себя, как подобает суде». «Прошу суд учесть». — заметил Гамильтон Бургер, — что этот последний вопрос был весьма спорным. «Но, по-видимому, этот свидетель понимает, что вопрос вполне уместен», — ответил судья. «Свидетель может отрицать это, если ему угодно, но мистер Мейсон ведет защиту по делу об убийстве, поэтому возражение отклоняется». «Если суд позволит», — продолжил Мейсон, — «Я еще раз хотел бы заявить, что опротестовываю все показания свидетеля относительно того, что касается идентификации оружия, которое было якобы передано мне ответчицей, поскольку теперь совершенно очевидно, что все показания этого свидетеля основаны не на фактах, а на домыслах». «Я докажу! Я докажу!» – завопил Гамильтон Булгер. «Как вы все это объясните?» – спросил судья Дакер. «Я вызову в суд жену свидетеля». Судья Дакер покачал головой. Присяжные имеют право рассматривать только те показания этого свидетеля, которые относятся к его личным действиям. Все же, что касается опознания оружия, которое было передано мистеру Мэйсону, принятого внимания быть не может, поскольку, как выяснилось, основано на доводах и домыслах свидетеля. Мистер Бургер, суд обращается к вам с предложением. По-видимому, выстрел был произведен из того оружия, которое мистер мейсон держал в руках, при этом пуля, безусловно, не испарилась в воздухе. У вас имеется эксперт по баллистике, уже приведенный к присяге. Кроме того, в вашем распоряжении имеются пули, которые были специально выстрелены из пистолета, называемого вещественным доказательством номер 30. По этому суду представляется, что вам не составит никакого труда доказать, что оружие, которое было случайно или преднамеренно разряжено мистером Мейсоном в конторе свидетеля, является этим вещественным доказательством номер 30 или наоборот не является им. «Мы не можем этого сделать, Ваша честь», — понуро сказал бургер «Почему же?» «Потому что кто-то извлек эту пулю в конторе свидетеля и унес с собой в качестве сувенира. Кто-то, о ком мы ничего не знаем». «Полиция не сумела заполучить эту пулю?» — спросил судья дакер резко. «Нет, Ваша честь». «Очень хорошо», — сказал дакер «Вы не можете предъявить обвинение ответчице по этому делу ввиду небрежности полиции» суд принимает протест защиты у меня больше нет вопросов к этому свидетелю сказал мейсон небрежно можете отправляться на свое место объявил судья дакер вы свободны мистер гарвин гарвин с искаженным от гнева лицом прошел вплотную к мейсону и сказал ему едва слышно я вас убью за это одну минуту ваша честь скинулся мейсон у меня оказывается есть еще один вопрос к этому свидетелю Не будете ли вы любезно вернуться, мистер Гарвин?» «Вернитесь на свидетельское место», — сказал судья дакер Гарвин повиновался. «Когда вы минуту назад проходили мимо меня», — сказал Мейсон, — «вы что-то мне сказали. Что именно?» «О, ваша честь!» — воскликнул Гамильтон Бургер. «Я возражаю. Это не имеет никакого отношения к нашему делу. Каковы бы ни были чувства мистера Гарвина к мистеру Мейсону, они никак не могут влиять на линию обвинения». Я и сам шокирован методами ведения дела и манерами защиты. «Ваши личные чувства, — заметил судья, — действительно не относятся к делу. Вы ведь не свидетель, но защита имеет полное право доказать любой враждебный выпад со стороны свидетеля». «Так что же вы сказали? — повторил мейсон «Я сказал, что убью вас за это, и клянусь Богом, я это сделаю». «Это угроза? — спросил мейсон «Нет, обещание. Я...» «Вы проведете 24 часа за решеткой за неуважение к суду», – сказал судья. «Зал заседания суда – не место для угроз». Этому свидетелю неоднократно делались предупреждения. «Я понимаю, что он находится в состоянии эмоционального возбуждения, но свидетелю придется провести 24 часа за решеткой». «Мистер Бейлев, пожалуйста, припроводите свидетеля Гомера Гарвина-младшего для взятия под стражу». Гарвин выпрямился, и с минуту всем присутствующим казалось, что он уже совсем потерял голову и контроль над собой. Однако он взял себя в руки и неохотно последовал за Бейлифом. «Вызовите Еву Эллиот», — сказал Бургер. Ева Эллиот, как видно, тщательно подготовилась к тому, чтобы в столь драматической ситуации ее увидели во всем блеске. Когда она медленной грациозной поступью двинулась к свидетельскому возвышению, у нее был вид женщины, которая несколько часов провела в салоне красоты. «Сообщите нам, пожалуйста, род ваших занятий», — сказал Гамильтон Бургер. «Я манекенщица и актриса», — ответила Ева. «Чем вы занимались 7 октября сего года?» «Я работала секретаршей у мистера Гарвина-старшего». «Сколько времени вы находились на этой работе?» «Около года. Я хотел бы спросить вас, не произошло ли чего-нибудь необычного 7 ноября в вашей конторе?» «Произошло, сэр. Что именно?» «Одну минуту», – вмешался судья Даккер. Суд хотел бы вынести обвинению в предупреждение. «Какое бы событие ни произошло, где бы то ни было, но если при этом не было ответчицы, это событие ни в коей мере не может быть использовано против нее» если, разумеется, не будет доказано, что оно произошло с сведомо или по указанию ответчицы. Мы хотели бы показать суду в точности, чем был в тот день занят мистер Гарвин. Мы хотим показать, что ему были известны некоторые вещи, и он был в состоянии сообщить их ответчице». Судья Даккер взглянул на мейсона «У защиты нет возражений?» «Нет», — ответил мейсон с улыбкой. «Прекрасно. Отвечайте на вопрос» сказал судья, но бросил на Мэйсона недовольный взгляд. «Так что же произошло?» – спросил Бургер. «Мистер Гарвин позвонил мне из Лас-Вегаса и велел дождаться в конторе его приезда. Когда он приехал?» «Примерно без четверти девять, почти на час раньше, чем обещал. Он был очень взволнован и не стал со мной разговаривать, пока не принял душ». «Одну минуту», – сказал судья. «Мистера Гарвина ведь вызвали в качестве свидетеля обвинения. Что же вы теперь собираетесь дискредитировать собственного свидетеля, мистер Бургер?» «Это был свидетель противной стороны», — сказал Гамильтон Бургер. «Он полностью на стороне ответчицы и доказал это своими показаниями. Тем не менее вы его вызвали в качестве свидетеля обвинения». «Защита против этого не возражает», — сказал мейсон «А следовало бы», — заметил судья. Мэйсон только склонил голову. «Хорошо», — сказал судья дакер с видимым усилием взяв себя в руки. Поскольку защита не возражает, свидетельница может отвечать на вопросы. «Насчет времени вы совершенно уверены?» «Абсолютно уверена», — сказала Ева. «Потому что мне не очень понравилось, что со мной так обращаются. Мне казалось, я могу рассчитывать на то, что мистер Гарвин поговорит со мной, прежде чем...» «Минутку», — проговорил судья дакер Что вам казалось, неважно. Вас просто спросили, уверены ли вы по поводу времени. Абсолютно. Не говорил ли вам мистер Гарвин чего-нибудь относительно Джорджа Кассельмана? Спросил Бургер. Говорил. Кто присутствовал при разговоре? Мистер Гарвин и я. Что он сказал вам? Он сказал, я только что разговаривал с человеком, который наверняка убил отца стефании Фелкнер. Я договорился снова встретиться с ним в одиннадцать часов вечера. Что мистер Гарвин сделал после этого? Он снял пальто. Я заметила, что в плечевой кобуре у него был пистолет. Он снял кобуру, положил ее на стол и пошел в душ. «Могли бы вы сейчас идентифицировать тот пистолет, который был в тот момент в его кобуре?» – спросил Бургер. «Нет, сэр, не могу. Я боюсь пистолетов. Я даже близко к нему не подходила». Но все же могу сказать, что он выглядел точно так, как вещественное доказательство номер 30. «Можете опрашивать», — повернулся Бургер к мейсону «Который был час?» — спросил мейсон «Когда мистер Гарвин приехал в контору?» «Когда он приехал в контору, было примерно без четверти девять. И он сказал вам, что уже виделся с Кассельманом. Его точные слова были «Я только что говорил с человеком, который, я наверняка знаю», Убил отца Стефани и Фелкнер. Я договорился встретиться с ним в 11 часов вечера. Вы точно запомнили его слова? Да. Но он не упоминал имени Кассельмана. Он, конечно, имел в виду Кассельмана. Он сказал... Я не спрашиваю, кого он имел в виду. Я спрашиваю, называл ли он имя Кассельмана. Нет, не называл. У меня больше нет вопросов. Бургер объявил... Прошу пройти на свидетельское место, миссис Гарвин. Миссис Гарвин, длинноногая, рыжеволосая молодая женщина, поднялась на возвышение, всем своим видом демонстрируя полную уверенность в себе. Она улыбнулась присяжным, грациозно изогнулась и выжидающе посмотрела на прокурора. Вы – жена свидетеля Гомера Гарвина-младшего, который только что был свидетелем по делу. Я предъявляю вам вещественное доказательство номер 30 и спрашиваю. Приходилось ли вам раньше видеть это оружие? Не могу сказать, — улыбнулась она. Я видела пистолет очень похожий, но ведь я не специалист в этом деле. Где вы его видели? Мой муж оставил его на туалетном столике. Когда? Вечером 7 октября. В какое время? Примерно в половине одиннадцатого. Вы видели этот пистолет 8 октября? Да, сэр. И что вы с ним сделали? Я позвонила мужу в контору и сказала, что он оставил пистолет на туалетном столике. Когда вы ему позвонили? Когда встала и увидела пистолет. Это было уже после того, как ваш муж ушел на работу. Она улыбнулась и ответила. Я молодая жена. Я пытаюсь правильно воспитывать своего мужа. Поэтому я предоставила ему самому справляться с завтраком и спала до половины десятого. Весь зал засмеялся. Судья улыбнулся, присяжные усмехнулись. Легкий характер и полное самообладание свидетельницей произвели хорошее впечатление. Что же вы сделали с этим пистолетом? Следуя указания мужа, я отвезла ему пистолет в контору. Когда? Примерно в половине одиннадцатого утра, а восьмого октября. Не можете ли вы сказать, это был тот пистолет, который мы называем пистолетом младшего, или же это было вещественное доказательство номер тридцать? «Нет, сэр, не знаю. Все, что мне известно, это то, что я взяла этот пистолет с туалетного столика и отвезла его мужу. Я даже не могу поклясться, что в это время в пистолете не был отстрелен один патрон. Все, что я знаю, так это то, что мой муж вынул пистолет из кармана, когда раздевался, примерно в половине 11-го, 7 -го октября. Я знаю также, что пистолет, который мой муж вынул из кармана 7 октября, очень схож тем, который лежал на туалетном столике в 10 утра на следующий день». Я совершенно уверена, что никто, кроме нас, не входил в нашу спальню. Я знаю, что отвезла этот пистолет моему мужу примерно в половине одиннадцатого утра восьмого октября. И больше я ничего не знаю. Можете задавать вопросы, — сказал Бургер Мейсону. Миссис Гарвин, вы были весь вечер седьмого октября дома? Да, сэр. Вы знаете, что ваш муж дважды пытался до вас дозвониться, но никто не отвечал. Он мне сказал об этом. И вы хотите, чтобы присяжные поверили, что вы были дома, но не отвечали на телефонные звонки? Я крепко спала, примерно с сейчас, мистер мейсон Вы сказали об этом мужу? Нет. Почему? Это ведь был наш медовый месяц, но мой муж каждый день убегал по делам, и он не вернулся домой к обеду. Я хотела, чтобы он почувствовал, что мне не нравится такое его поведение, и я дала ему понять, что обижена и слегка рассержена. Если бы он узнал, что я просто-напросто заснула в ожидании его возвращения, он вовсе не был бы так обеспокоен моим недовольством. Потому-то я и не сказала ему, что уснула. Думаю, что мне удалось убедить его, что он набрал не тот номер. Дважды? Дважды. Вероятно, вам пришлось убеждать его довольно долго. Не очень. Новобрачный ведь намного легче уговорить своего мужа поверить ей, чем во все остальное время супружеской жизни. Вы ему солгали? Господи, конечно, нет. Я предположила, что он набрал не тот номер. Он меня не спрашивал, не уснула ли я, потому я ему ничего не сказала. Вернемся к пистолету, миссис Гарвин. Может быть, этот пистолет имел один отстреленный патрон, когда вы его повезли в контору мужа? Она мило улыбнулась и сказала. В таком случае, мистер Мейсон, после того, как вы выстрелили из него в стол мужа, в пистолете уже должно было оказаться два отстрельных патрона. Если предположить, что пистолет, который ваш муж передал мне, был тем самым, который вы ему привезли. Новобрачной всегда следует предполагать, что ее муж честен и правдив. «У меня все», — сказал Мэйсон. Следующей свидетельницей Бургера была Лори Кеттль, тощая вдова 56 лет, которая показала, что она живет на первом этаже Эмбреус Апартамент. Примерно в 8.45 вечера 7 октября она видела женщину, спускающуюся по лестнице черного хода, ведущей к квартире Кассельмана. Она сразу почувствовала, что эта женщина должна быть негодяйкой, раз вышла из квартиры через черный ход, и последовала за незнакомкой на довольно приличном расстоянии. «Вы достаточно близко подошли к ней, чтобы опознать ее?» – спросил Бургер. «Да, сэр». «И кто это был?» «Та женщина, которая сидит там». Ответчица, Стефания Фелкнер. Что она сделала? Она пошла по тротуару, потом около нее остановилась какая-то машина, и какой-то мужчина окликнул ее. Она села в машину, и они уехали. Кто был этот мужчина? Вы его знаете? Мистер Перри Мэйсон, адвокат, который сидит здесь. Можете задавать вопросы, сказал удовлетворенно Бургер, обращаясь к Мэйсону. «Как получилось, что вы решили выглянуть на лестницу черного хода, ведущую к квартире Кассельмана?» – спросил мейсон «Я и раньше видела, как по ней приходила молодая женщина. На этот раз я решила пожаловаться в полицию». «Вы хотите сказать, что видели, как ответчица приходила туда и раньше?» «Не могу покляться, что это была именно она. Вы имеете в виду до 7 октября?» да А вам приходилось видеть, чтобы женщины уходили по служебной лестнице? Не могу поклясться, что я видела еще кого-нибудь. Вы пошли следом за той женщиной, которая вышла из квартиры 7 октября. Да, я пошла вслед за ответчицей. Почему вы пошли за ней? Хотела выяснить, кто это такая. И это была единственная причина? Да. Вы собирались идти за ней только до тех пор, пока не сможете разглядеть ее? Да. А потом собирались повернуть обратно? Да. Вы все еще шли за ней, когда она села в автомобиль? Да. В таком случае, как вы сейчас сами признали, вы так и не успели хорошенько разглядеть ее? Я отлично разглядел ее. Но ведь вы только что сами сказали, что собирались идти за ней только до тех пор, пока хорошенько ее не рассмотрите. А ведь в тот момент вы еще не повернули обратно. Ну... «Мне просто хотелось взглянуть на нее поближе, но я совершенно уверена в том, что говорю». «Совершенно уверены?» «Да». «А если бы она не села в машину, вы бы пошли за ней дальше?» «Думаю, что да». «У меня все», — сказал мейсон улыбаясь. «На этом мы заканчиваем опрос свидетелей и представляем наше дело на рассмотрение суда», — сказал Гамильтон Бургер. Судья Даккер нахмурился. «Защита обращается к суду с просьбой вынести приговор невиновно», – сказал Мейсон. «Все доказательства и улики в настоящий момент представляются нам всего лишь домыслами и подозрениями». Судья Даккер сказал, «Суд не намерен распространяться по поводу представленных доказательств и заявляет только, что просьба защиты отклоняется. После того, как защита предоставит свое толкование дела решение вопроса будет отдано в руки присяжных». В настоящий же момент суд склонен признать, что улики, представленные обвинением, должны быть рассмотрены самым беспристрастным образом. Суд не собирается пока комментировать представленные доказательства, но объявляет, что ходатайство защиты отклоняется. Суд объявляет также, что приближается час дневного перерыва в заседании. Перерыв продлится до двух часов дня, после чего защита приступит к изложению дела. Суд удаляется на перерыв. Мейсон повернулся к Стефании Фелтнер. Стефания, вам придется подняться на свидетельское место. Она энергично потрясла головой. Я не стану давать показаний. Вам придется. Если вы этого не сделаете, вас обвинят в убийстве. Ввиду того, что нам удалось вытащить на поверхность историю убийства вашего отца, вам не вынесут смертного приговора, но все равно объявят виновный. Тот факт, что ваша туфля запачкана в крови, а в квартире нашли след, совпавший с вашей туфлей, Очень сожалею, мистер мейсон, но я не стану давать показаний. Почему? В вашем прошлом что-то есть, что вы хотите скрыть, но что может выплыть наружу? Вас когда-нибудь судили за какое-нибудь уголовное преступление? Я не стану вам ничего говорить, мистер мейсон кроме того, что не поднимусь на свидетельское место. Пусть со мной делают что угодно, но я не стану давать показаний. Стефания, но это совершенно невозможно. Я вызову вас в качестве свидетельницы, я просто должен. «Если вы это сделаете, я просто откажусь подняться со своего стула». «Хорошо. Это все-таки лучше, чем ничего. По крайней мере, у меня будет повод для рассуждений». «Вам пора идти, мисс Фелкнер», — сказал Бейлев.